28 апреля, 10 мая 1801 года. Санкт-Петербург. Подполковник ФСБ Михайлов Игорь Викторович. РССН УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Град. Обидно, что пока наши ребята сражались в Ревеле с британцами, я сидел в Питере и занимался делами далеко не героическими, но весьма нужными. Ведь, что ни говоря, без нормальной службы безопасности ни одно государство существовать не может. Пустишь это дело на самотек, и на тебе. Толпа пьяных гвардейцев вламывается в спальню самодержца и множит на ноль помазанника божьего. Василич со мной был полностью согласен. А вот Павел Петрович без особого восторга воспринимает все мои доводы о том, что у семи нянек дитя часто остается без глазу. Это к тому, что в государстве российском есть лица, коим следует наблюдать, не завелись ли вокруг трона враги внешние и внутренние, но действуют сие лица независимо друг от друга, в результате чего все идет наперекосяк, и вреда в конечном итоге получается больше, чем пользы. Все это я письменно изложил императору, который, прочитав мой меморандум, нахмурился, долго пыхтел, Я уже знал, что таким способом он выражает свое неудовольствие, но в конце концов был вынужден со мной согласиться. Меня поддержал и Аракчеев. Несмотря на байки, которые о нем рассказывали историки, Алексей Андреевич был человеком умным, хотя порой и излишне прямолинейным — К тому же, занимаясь расследованием дела о несостоявшемся цареубийстве, он понял, как глубоко пустила корни измена среди людей, считавшихся верными слугами императора. Смерть Палина в тюрьме Алексеевского Равелина Петропавловки показала, что даже среди сто раз проверенных служителей русской Бастилии могут найтись предатели. Павел. Ознакомившись с материалами нашего совместного расследования, рассверепел и приказал немедленно запретить все масонские организации. Вольные каменщики во времена императрицы Екатерины II, притихшие и загнанные в полуподполье с началом царствования ее сына, снова подняли головы. Правда, Павел так официально и не разрешил их деятельность на территории Российской империи, но на шевеление масонов он смотрел сквозь пальцы. Выводы, наконец, были сделаны, и теперь любому из вельмож, заподозренному в принадлежности к одной из лож, вход в круг приближенных императора был закрыт. Павлу вполне хватало ритуалов Мальтийского ордена, главой которого он считался, хотя, по моему мнению, эти самые ритуалы практически ничем не отличались от масонских. После нашей громкой победы над эскадрой Нельсона Павел ничего лучшего не придумал, как посвятить всех наших ребят в чин рыцарей Иоанитов, А меня и Колю Баринова он наградил орденом святого Иоанна Иерусалимского и, соответственно, сделал нас почетными командорами. Я воспринял все это вполне спокойно и не отвечал на ехидные подначки своих подчиненных, тем более что осталось их всего ничего. «Смотрите!» «Вернется, пан, и кончится ваш масонский кайф!» — грозил я, шутя, вновь испеченным рыцарем. «Снова начнете по полной программе заниматься боевой и политической подготовкой, а то совсем обленились!» Рыцари хихикали и делали вид, что смертельно напуганы. Но, конечно, я наезжал на них абсолютно напрасно. Каждый был занят своим делом. Кто-то нес службу на радиостанции, поддерживая связь с группой Баринова. Прочие пытались создать что-то вроде местного СОБРа. Мы отобрали из числа егерей солдат гвардейских полков людей потолковей и сообразительней, после чего начали обучать их тактике штурмовых действий, меткой стрельбе, рукопашному бою и прочим премудростям, которые нужны спецам в их повседневной работе. Местные офицеры с любопытством наблюдали за нашими экзерцициями. Для них мы были кем-то вроде акробатов из уличного цирка, а вот один настырный паренек – Герцог Вюртембергский вполне вписался в наш дружный коллектив. Он оказался весьма толковым бойцом и научился уже многому. Как-то раз император Павел забрел в манеж и понаблюдал за нашими занятиями. Они ему понравились. Сам он, понятно, даже не пытался повторить некоторые приемы из рукопашки. Для помазанника Божьего сие невместно» но в приватной беседе попросил меня научить его некоторым приемам, с помощью которых можно побеждать противника без использования оружия. «Знаете, Михаил Игоревич...» — немного смущенно сказал он. «Ваше умение драться может спасти мне когда-нибудь жизнь. В конце концов, мужчина должен быть знаком с ратными искусствами». Я кивнул и пообещал Павлу, что, позанимаюсь с ним после того, как наступят теплые летние дни, и можно будет отъехать куда-нибудь подальше от любопытных глаз, чтобы не смущать посторонних зрелищем императора, махающего руками и ногами. Он, понимающий, кивнул и больше к этому разговору не возвращался. А вот малолетний великий князь, Николай Павлович, обожал смотреть на тренировки наших ребят. Правда, это случалось тогда, когда его приводила в манеж сестра, великая княжна Екатерина Павловна. Ей тоже нравились статные и бравые парни, так не похожие на жиманных и чопорных придворных. Вдвоем они азартно болели, когда у моих парней начинался спарринг. У них уже были свои кумиры, и царские дети криками подбадривали их. Я обратил внимание, что на некоторых наших парней юная великая княжна посматривала с нескрываемым женским интересом. Девица была в возрасте набоковской лолиты, и ожидать от нее можно было все, что угодно». Впрочем, не только своими физическими данными наши орлы завоевывали авторитет у здешнего Люда. С помощью Сыча, который неплохо разбирался в технике, Иван Петрович Кулибин сделал все же примитивный аппарат для перегонки нефти. Самое главное, он работал. Удалось раздобыть десятка два бочек земляного масла, так местные называли нефть, и изготовить немного горючей жидкости, которую с большой натяжкой можно было бы назвать бензином. «Первый блин комом!» сообща решили Кулибин и Сыч. «Попробуем еще разок. Может быть, нам все же удастся наладить производство топлива для автомобилей и электрогенераторов». И они с новыми силами принялись работать над внедрением в здешнюю жизнь технических новинок из 21 века. Кое-что уже можно было использовать для пользы государства. При этом изготовители и реализаторы этих новинок могли получить немалую прибыль. В общем, кто-то воевал, кто-то занимался мирным трудом. Наш Василий Васильевич часто уединялся с императором, чтобы обсудить внешнюю политику. В ней многое изменилось после разгрома английской эскадры. Вроде не прошло и недели после знатной виктории, а уже в Европе началось шевеление. Первыми отозвались соседи — шведы. От короля Швеции Густава IV Адольфа примчался гонец, который поздравил Павла с победой. Ведь в прошлом году в Петербурге была подписана русско-шведская конвенция — Секретная статья этого соглашения обязывала Швецию вместе с Россией препятствовать проникновению английского флота в Балтийское море. Но, как оказалось, шведы и пальцем не пошевелили, чтобы вместе с союзником сразиться с эскадрой Нельсона. Флот короля Густава словно мышь под веник забился в гавань Карлскруны и, укрывшись за мощными фортами, с интересом наблюдал, кто кого победит – русский англичан или англичане русских. А теперь... Когда выявились победители, шведы поспешили с поздравлениями и безусловными подтверждениями секретных статей конвенции. Впрочем, Павел благосклонно принял поздравления короля, наградил Ганса табакеркой с бриллиантами и отпустил с ответным посланием, в котором вкратце рассказал о некоторых подробностях сражения при Ревеле. Теперь следовало ждать аналогичных гонцов с поздравлениями и уверениями в готовности участия в вооруженном нейтралитете из Берлина и многострадального Копенгагена. Ну и от господина первого консула мы тоже ожидали гонца. Ведь Бонапарт пренепременно должен был его прислать, причем не только с поздравлениями, но и с весьма серьезными предложениями, реализовав которые Россия и Франция могли бы стать хозяевами на континенте. Вот когда только прибудет в Петербург этот самый гонец. 1, 13 мая 1801 года. Франция. Мальмезонский дворец. Наполеон Бонапарт, первый консул, пока еще не император. «Господин первый консул!» В мой кабинет без доклада вошел дюрок, занимавшийся тайными делами, связанными с теми, что происходит за пределами Франции. «Срочные вести из России!» «Адмирал Нельсон все же решился напасть на Ревель!» «Ему удалось разбить русских?» Замиранием сердце спросил я. От ответа дюрока зависело многое. В случае победы Нельсона мои планы по походу в Индию могли быть отложены на неопределенное время. В случае же победы русских Англия будет серьезно ослаблена, и можно начать собирать войска, которые уже через несколько месяцев двинутся в путь, проложенный еще Александром Великим». «Я всегда восхищался этим гением античности, который со своим сравнительно небольшим войском смог разгромить несметные полчища персов и завоевать половину мира. Нам, собравшимся вырвать Индию из рук этих мерзавцев-англичан, будет даже легче, чем Александру. Персия сейчас не представляет реальной военной силы, и она вряд ли сможет оказать объединенной франко-российской армии серьезное сопротивление. Что же касается Британии в самой Индии английских войск практически нет, а сформированные из индусов полки не станут яростно сражаться за своих угнетателей. К тому же, в самой Индии у нас осталось множество друзей, ведь всего 40 лет назад англичане взяли штурмом Пондишери, столицу французской Индии. Еще живы те, кто помнит флаги с золотой лилией, развевавшиеся над городами, в которых стояли наши гарнизоны. Дюрок, что вы молчите? От нетерпения я даже тупнул ногой. «Говорите быстрее, кто победил под Ревелем, русские или англичане?» «Русские разгромили английскую эскадру, потопив или захватив большую часть ее кораблей», — с улыбкой произнес дюрок. Адмирал Нельсон был убит в самом начале сражения. Русские егеря взяли в плен несколько сотен британских морских пехотинцев, высадившихся на окраине Ревеля. Их под конвоем ведут в Санкт-Петербург. Потери русских незначительны». Сообщение дюрока ошеломило меня. «Я рассчитывал на тяжелое для русских сражение, в котором они понесут немалые потери в людях и кораблях. Этот наглец Нельсон с позором бы вернулся в Англию, после чего на его карьере можно смело бы поставить крест. А тут вот такое. Скажите, дюрок». «Ваши сведения точны?» — осторожно спросил я. «Может быть, это просто слухи, которые распускают русские агенты?» «Нет, господин первый консул». Дюрок, похоже, даже немного обиделся. Известие, полученное мною, от верного человека, который находился в Ревеле и видел все собственными глазами, после чего спешно отбыл во Францию, чтобы сообщить мне эту весть. Сейчас он отдыхает после нескольких дней непрерывной скачки. Если у вас будет желание лично переговорить с ним, я сегодня вечером представлю его вам». «Дюрок, не обижайтесь на меня». Мне нужно твердо знать все о случившемся. Помните, я уже говорил о том, что, возможно, именно вам придется отправиться на встречу с личным представителем императора Павла, чтобы заключить военный союз и договориться о совместном походе в Индию? «Я помню, — господин первый консул, — кивнул дюрок, — и я готов выполнить ваше поручение. Русские могут стать нашими надежными союзниками, но, если я не ошибаюсь... «В Париже уже находится представитель императора Павла, граф Георг Спрэнкт-Портен». «Ах! Бросьте, дюрок!» — я пренебрежительно махнул рукой. «Этот шведский граф был приговорен в Швеции к смертной казни за государственную измену. Он перебежал к русским, рассчитывая на то, что они, отвоевав у шведов Финляндию, дадут ей автономию. А самого графа сделают главой этой автономии». «Русский император вряд ли поручит ему такое деликатное дело, как подписание тайной военной конвенции. Скорее всего, этот престарелый ловелас должен стать золоченой ширмой, за которой незаметные, но очень серьезные люди будут вести переговоры. Поэтому мне очень хотелось бы знать, кого именно император Павел пришлет для переговоров. Господин первый консул...» Дюрок пристально посмотрел мне в глаза. «Если вы помните...» «Я уже говорил вам о том, что в окружении русского царя появились новые люди, о которых раньше никто ничего не слышал. Но за сравнительно короткое время эти люди стали приближенными императору Павлу, и сейчас он не принимает ни одно важное решение, не посоветовавшись с ними». «Помню этот дюрок». «Неужели вы до сих пор не смогли выяснить, кто они и откуда появились?» «Нет, не смогли», — дюрок сокрушенно развел руками. Точных сведений нет, только слухи. Если же верить им, то эти люди — пришельцы из некой страны, обитатели которой обладают тайными знаниями и умеют пользоваться неизвестными и удивительными устройствами и предметами. Мой человек, который привез известие о победе русских в Ревеле, помимо всего прочего, оказался неплохим художником. Он сделал несколько очень интересных рисунков. Вы не желали бы на них посмотреть? Дюрок достал из папки, которую он держал под мышкой, пачку листов». Я жадно схватил их. То, что было на них изображено, удивило меня. На одном из рисунков я увидел воина в невиданной мне ранее экипировке. На голове у него красовалась каска, похожая на каску кирасира, но без волосяного гребня. Одежда этого человека меньше всего напоминала военный мундир. Она была мешковатая и покрыта пятнами. Поверх нее на нем был надет жилет со множеством карманов. В руках он держал странное оружие с каким-то кривым предметом внизу и со стволом, украшенным непонятными наростами. На втором рисунке была изображена карета, но почему-то без лошадей. На крыше этой кареты стояло что-то отдаленно похожее на небольшую пушку, но со странным круглым барабаном сбоку. На третьем рисунке я увидел настоящую русалку. Она была одета в обтягивающее ее прекрасное тело трико, Ноги, длинные стройные, заканчивались рыбьим хвостом. «Что это, дюрок?» — я вернул рисунки своему адъютанту. «Это и есть те люди, которые сумели стать приближенными императора Павла?» «Да, господин первый консул. Как рассказал человек, сделавший эти рисунки, у них есть приборы, с помощью которых таинственные незнакомцы могут переговариваться друг с другом на больших расстояниях. Кроме того, эти люди передвигаются на самодвижущихся повозках без лошадей». «Одна из таких повозок изображена здесь. Мой агент пояснил, что эти повозки не пробиваются пулями. Прекрасная русалка, изображенная на одном из рисунков, тоже одна из них. Она может подолгу находиться под водой, погружаясь на дно гавани Ревеля. И еще. Эти фавориты царя могут предсказывать будущее. Причем о многих известных людях они знают то, о чем те предпочли забыть». «Значит ли это, дюрок, что им известно многое и обо мне?» После слов адъютанта мне стало не по себе. «Все может быть, господин первый консул. Я полагаю, что кого-то из этих людей император Павел пришлет в качестве своего доверенного лица. Во всяком случае, это был бы сильный ход с его стороны». «Это интересно, дюрок, очень даже интересно. Если бы вы знали, как мне хочется поговорить с одним из этих загадочных людей из глазу на глаз. Ну, это у вас вряд ли получится». Дюрок покачал головой. «Как я слышал, никто из них не говорит по-французски. Английский и немецкий они знают, а вот французский нет». «Вам не кажется это странным, дюрок? Мне известно, что почти все русские дворяне владеют французским языком, а вот эти люди его не знают». «Да, это тоже меня удивило. Господин первый консул, ко всему прочему, они прекрасно владеют оружием, которое вы видели на одном из рисунков». «Оно не похоже на наши мушкеты и пистолеты. Из него эти люди стреляют далеко и точно, причем без перезарядки». «Ого!» Я чуть было не подпрыгнул от удивления. «Это очень важно, дюрок. Чем больше я узнаю о них, тем больше у меня желания встретиться с ними. Я думал послать вас для переговоров с эмиссарами русского императора, но если в их числе будет кто-то из таинственных пришельцев, неизвестно откуда, я постараюсь, пусть инкогнито отправиться навстречу с ними». «Подумайте, как это лучше сделать, дюрок! Я думаю, что такой вариант возможен, господин первый консул, но более точно обо всем станет известно лишь после того, как мы обговорим с русскими время и место нашей встречи».